Глава 65. Еще одна непредвиденная задержка. В третий раз зрители и актеры страшной трагедии занимают свои места. Лоссо снова забрасывается на сук смоковницы. Те же два палача хватают свободный конец. Теперь они туго его натягивают. В третий раз у всех мелькает мысль. «Скоро Морис Джеральд расстанется с жизнью!» Даже любовь оказалась бессильной спасти его. Какая же еще сила может предотвратить роковой конец? Спасти его невозможно, для этого уже нет времени. В суровых взглядах зрителей не видно сострадания». Одно нетерпение. Палачи тоже торопятся, словно боясь новой задержки. Они орудуют веревкой с ловкостью опытных профессионалов. Судя по их физиономиям, для них это дело привычное. Не пройдет и 60 секунд, как приговор толпы будет приведен в исполнение. «Эй, Билл, ты готов?» спрашивает один палач другого, по-видимому решив не дожидаться команды. Да, отвечает Билл, вздернем этого негодяя. Веревку дергают, но недостаточно сильно, чтобы поднять с земли тело осужденного. Петля затягивается вокруг его шеи, немного приподнимает его голову, и все. Только один из палачей потянул веревку. Тащи же ты, проклятый, кричит Билл, удивленный бездействием своего помощника. Чего зеваешь? Билл стоит спиной к лесу и не замечает появившегося из-за деревьев человека. «Ну давай!» — кричит Билл. «Раз, два, тени! «Не выйдет!» — раздается громовой голос. Высокий человек с ружьем в руке вышел из-за деревьев, и через мгновение он уже в самой гуще толпы. «Не выйдет!» повторяет он, наклоняясь над распростёртым человеком и направляя дуло своего длинного ружья в сторону палачей. Еще чуть чуть-чуть рано, по моим расчетам. Эй, Билл Гриффин, если ты затянешь эту петлю хоть на одну восьмую дюйма, то получишь свинцовую пилюлю прямо в живот, и вряд ли ты ее переваришь. Отпустите вам, говорят!» Даже дикий виск старой кобылы не произвел на толпу такого сильного впечатления, как появление ее хозяина, Зеба Стумпа. Его знали почти все присутствующие, его уважали и многие боялись. К последним относились Билл Гриффин и его помощник. Когда раздалось приказание «отпустите», они сразу поняли опасность и бросили лоссо. Теперь оно валяется на траве. «Что вы за ерунду затеяли, ребята?» — продолжает охотник, обращаясь к немевшей от удивления толпе. «Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть!» «Именно это мы и хотели сделать?» — раздается суровый голос. «А почему бы и нет?» — спрашивает другой. «Почему бы и нет?» Кто вам дал право повесить без суда гражданина Техаса? Если уж на то пошло, он не техасец, да и кроме того его судили, судили по всем правилам. Вот как! Человек, лишенный рассудка, приговорен к смерти, отправляют его на тот свет, когда он ничего не сознает. И это вы называете справедливым судом? Ну и что? Мы же знаем, что он виноват. Мы все в этом уверены». «Уверены? Вот как! С тобой, Джин Стордос, не стоит говорить, но ты, Сэм Мэнли, и вы, мистер Пойнт Декстер, не может быть, чтобы вы согласились на это, ведь это же, попросту говоря, убийство!» «Ты не все знаешь, Зеп Стумп, перебивает его Сэм Мэнли, желая оправдать свое согласие на казнь. «Известны факты! К черту ваши факты!» а также и выдумки. Я не хочу ничего слышать. У нас хватит времени в этом разобраться, когда будет настоящий суд, против которого, конечно, никто возражать не станет. Парень все равно сбежать не сможет. Кто-нибудь против? — Вы слишком много берете на себя, зепстумб, — возражает Таси Колхаун. И какое вам до этого дело, хотел бы я знать? Убитый не был вам ни сыном, ни братом, ни даже двоюродным братом. А то вы, вероятно, заговорили бы иначе. Не вижу, каким образом это вас касается. Зато я вижу, как оно меня касается. Во-первых, этот парень — мой друг, хотя он и недавно поселился в наших краях. И, во-вторых, зебстумп не потерпит подлости, хотя бы и в прериях Техаса. «Подлости?» «Вы называете это подлостью? Техасцы! Неужели же вы рабеете перед этим болтуном?» «Пора довести дело до конца!» «Кровь убитого взывает о мести! Беритесь за веревку!» «Только попробуйте!» «Клянусь, кто первый, кто посмеет свалиться прежде, чем успеет схватиться за нее!» Вы можете повесить несчастного так высоко, как вам нравится, но не раньше, чем зебулон Стумп свалится мертвым на траву и несколько человек из вас рядом с ним. А ну-ка, кто первый возьмется за веревку?» После слов Зеба наступает гробовая тишина. Люди не двигаются с места, отчасти опасаясь принять вызов, отчасти из уважения к мужеству и великодушию охотника. Старый охотник умело использует их настроение. Назначьте над парнем справедливый суд, требует он. Давайте отвезем его в поселок, и пусть его судят там. У вас нет доказательств, что он участвовал в этом грязном деле, и будь я проклят, если я поверю этому, не убедившись собственными глазами. Я знаю, как он относился к молодому поэндекстеру, «Он вовсе не был его врагом, наоборот, всегда говорил о нем с восхищением, хотя и повзорил немного с его двоюродным братом». «Вы не знаете, мистер Стумп, — возражает Сэм Мэнли, — того, что нам недавно рассказали. Что же это? Показания, которые свидетельствуют как раз об обратном. У нас есть доказательства не только того, что между Джеральдом и молодым Поин-декстером была вражда, но что была ссора» которая произошла именно в эту ночь. Кто это сказал? Сэм Мэнли? Я сказал это, отвечает Колхаун, выступая вперед, чтобы Зеб его заметил. Ах, это вы, мистер Касси Колхаун. Вы знаете, что между ними была вражда, а вы видели ссору, о которой рассказывали? Я этого не говорил. А кроме того, я вовсе не собираюсь отвечать на ваши вопросы, Зеп Стумп. Я дал свои показания тем, кто имел право их требовать. Этого достаточно. Я думаю, джентльмены, вы все согласны с вынесенным решением. Я не понимаю, почему этот старый дурень вмешивается. «Старый дурень!» — кричит охотник. «Вы называете меня старым дурнем?» «Клянусь, что вам еще придется взять эти слова обратно. Это говорит Зебулон Стумп из Кентуки. Ну, да всему свое время. Придет и ваш черед, мистер Касси Колхаун, и, может быть, раньше, чем вы думаете. А что касается ссоры между Генри Пойндекстером декстером и этим парнем, продолжает Зеп, обращаясь к Сэму Мэнли, я не верю ни одному слову и никогда не поверю, пока не будет более убедительных доказательств, чем пустая болтовня мистера Колхауна. «Его слова противоречат тому, что я знаю. Вы говорите, у вас есть новые факты?» «У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело». «Какие факты?» – спрашивает Сэм Менли. «Говори, Стумп. «Их несколько. Прежде всего, вы сами видите, что парень ранен. Я не говорю о царапинах. Это его потрепали койоты» почуяв, что он ранен, но посмотрите на его колено. Это уж никак не работа, Койотов. Что ты думаешь по этому поводу, Сэм Менли? «Это ребята думают, что это случилось во время схватки между ним и... Между ним и кем?» — резко спрашивает Зеп. «И человеком, который пропал?» «Да, таково наше мнение», — говорит один из регуляторов. «Мы все знаем, что Генри Пойнт-Декстер не позволил бы себя убить, как теленка. Между ними была драка, и мустангер ударился коленом о камень. Вот оно и распухло. Кроме того, на лбу у него синяк. Похоже, что от рукоятки револьвера. А откуда царапины, мы не знаем. Может, от колючек или от когтей и койотов, как ты говоришь. Этот дурак плел тут что-то о Ягуаре, но нас не проведешь». «О каком дураке ты говоришь? Об ирландце Филиме? А где он?» «Удрал, спасая свою шкуру. Мы разыщем его, как только покончим с этим делом. Накинем на него петлю, и тогда он скажет правду. Если о Ягуаре, то вы ничего нового не узнаете. Я сам видел эту тварь и едва поспел, чтобы спасти парня от его когтей, но не в этом дело». Что еще рассказывал Филим? «Длинную историю про каких-то индейцев, но кто этому поверит?» «Что же, он и мне рассказал то же самое. Все это похоже на правду. Он говорил, что они играли в карты. Вот, смотрите, я нашел полную колоду в хижине на полу. Это испанские карты». Зеп вытаскивает из кармана колоду карт и протягивает ее Сэму Мэнли. Карты оказываются мексиканскими, какие обычно употребляются для игры в монте. Дамы на них изображены верхом, пики обозначаются мечом, а трефы – огромным молотом. «Где это слыхано, чтобы командчи играли в карты?» – раздается голос, который высмеил показания об индейцах. «Чушь!» «Чушь, по-твоему?» – отзывается один из старых охотников, которому пришлось пробыть около года в плену у Каманчей. «Может быть, это и чушь, но, тем не менее, это правда. Не раз мне приходилось видеть, как они играли в карты на шкуре бизона вместо стола. Играли в это самое мексиканское монте, которому они, наверное, научились у своих пленников. Их насчитывается до 3000 в разных племенах. «Как бы то ни было, заканчивает старик! Каманчи играют в карты! Это истинная правда!» Стумп рад этому заявлению. Оно на пользу обвиняемому. Тот факт, что в окрестностях побывали индейцы, меняет дело. До сих пор все думали, что они разбойничают далеко от поселка. «Конечно, это так!» подхватывает Деп, используя этот аргумент, чтобы убедить присутствующих в необходимости отложить судебное разбирательство. «Здесь были индейцы или во всяком случае кто-то сильно на них похожий. Иосафат! Откуда это она скачет?» В это мгновение со стороны обрыва отчетливо доносится топот копыт. Для всех теперь ясно, почему Зеп прервал свою речь. Вдоль обрыва Во весь карьер мчится лошадь, верхом на ней женщина, ее волосы развиваются, шляпа болтается за спиной на шнуре. Лошадь мчится таким бешеным галопом и так близко от края обрыва, словно седок не может с ней справиться, но нет. Судя по поведению всадницы, это не так. Ее, по-видимому, не удовлетворяет эта скорость, и она то и дело подгоняет своего коня хлыстом, шпорами и понуканиями. Люди на поляне стоят в молчаливом изумлении, но не потому, что не знают, кто это. Все узнали ее с первого взгляда. Смелая всадница – та самая женщина, которая указала им путь к хижине.